В этот поздний час император не спал. В маленьком кабинете, отделанном резным деревом, было не повернуться от бумаг. Они занимали почти весь стол неряшливыми кипами, громоздились на полу и взбирались на стены по широким темно-коричневым полкам. Усталые, покрасневшие глаза и тяжелые старческие руки с набухшими венами. Да, он глубокий старик, запоздало подумал я, сколько ж ему лет. Кит-Рац живут долго, в среднем лет по сто, сто пятьдесят, и досидин сохраняет хорошее здоровье. Император по земным меркам выглядел как нормальный восьмидесятилетний старик. Может быть, именно поэтому я не сделал поправку на его возраст. Слишком свежими были мои воспоминания о той ныне утерянной родине». Император поднял голову и жестом пригласил меня сесть. Потом устало протер рукой лоб и покрасневшие глаза, подпер голову и спросил: "Ну, как там на фронте? Ну что я мог ему сказать? На войне не расскажешь. Зато о тебе ходят настоящие легенды." «Император, я пришел из мира, который воюет с начала времен. Для меня это просто работа, отвратительная, грязная, но необходимая работа». ты очень хорошо делаешь эту работу а я бы с удовольствием делал что нибудь другое что например он заинтересованно наклонил свою голову от чего совсем стал похож на старого грифа ну не знаю например рисовал сажал сады или сочинял бы стихи а ты умеешь делать все это ну сажать большие сады не пробовал а маленькие спросил император неожиданно широко и тепло улыбнувшись Один. Но специалист хвалил. Даже очень. Я тоже улыбнулся. Неожиданно запястье кольнул вызов в ближней связи. «Командиры! Охрана по периметру установлена! Снайпера на позициях! Тяжелое вооружение с вертолетов снимать!» «Ну и если только сумеете укрыть бронелистами или обеспечить хотя бы минимальную подвижность!» «О главном поговорили, теперь о мелочах. Император, в столицу идут танки, связь блокирована полностью». «Интересно, – облизнул он губы, – и чья же эта работа?» Учитывая ситуацию, он был очень спокоен. Наше недолгое молчание было прервано запыхавшимся царедворцем могучего телосложения, просунувшимся в полуоткрытые двери. Его трясло, и он постоянно на меня поглядывал, словно ожидая какой-то гадости. «Император, рогих-огих, включите скорее!» Недовольно нахмурившись, император откинулся в своем монументальном кресле, и оно, неожиданно легко крутнувшись на невидимой оси, повернулось ко мне боком. Приподняв резной подлокотник, император резко защелкал открывшейся под ним клавиатурой. Не успел я удивиться скрытым возможностям антиквариата, как книжная полка мягко скользнула в сторону, открывая матово-черную плоскость экрана. После легкой ряби экрана светился и на нем показался император собственной персоной, стоявший в красиво убранной зале на фоне огромного герба империи. Передаю всю власть наместнику, слово и власть которого в эти тяжелые дни должна быть нерушимой и твердой, как власть императора. Шайрис Сантрадах самый достойный из лучших, он сможет прекратить такую тяжелую для всех нас войну». «Может быть, вас и удивит мое выступление, но тяжелое время требует тяжелых решений, и я призываю всех преданных короне империи служить наместнику так же честно, как вы служили до сих пор мне. Войска, введенные в столицу и крупные города империи, призваны не допустить беспорядков и уличных волнений. Призываю вас!» — Они передают это вот уже пятый раз, — немного отдышавшись просипел советник. — Радах, радах. — Шустрый оказался мальчик, — натянуто улыбнулся император. — Однако, как ловко сделано, интересно. А меня, наверное, предполагается прикончить, а Теалга, что у вас делают в таких случаях? — Император, — начал я, — переворот штука неприятная, но не смертельная, я полагаю, мы выкрутимся. — Ну как? Да — Две есть несколько способов. Я могу эвакуировать тебя и приближенных в надежное тихое местечко, а тем временем спокойно и без лишней крови разобраться с заговорщиками. — А если я не хочу без лишней крови? — прошептал Шадарх. «Ну, я замолчал, подбирая слова. «Император, от результатов моей деятельности иногда тошнит даже видавших виды солдат». «Да пусть тошнит хоть всю планету!» Перегнувшись через стол, он смотрел на меня своими змеиными глазами в упор, не мигая. «Я хочу видеть их головы на своем ковре утром! Ты понял? Или мне повторить?» «Я задумался. Я первый раз видел императора в таком состоянии. Если это не просто форма речи, то его сильно достали. Ну, хорошо, станцуем. Но не говорите потом, что голодный зверь забрался в птичник». Я перечислил, что мне было нужно. Первое, мы можем передать изображение из резиденции на телестанцию. У вас есть такое место, которое все узнают и где можно сделать запись? Император устало кивнул. Затем я продолжал перечисление. Мне нужна карта всех коммуникаций центра города, особенно района телестанции и дворца. Есть такая. А что еще? «У меня совсем мало патронов. Мой арсенал в твоем распоряжении». Он не успел договорить, за окном что-то полыхнуло и хлестко с оттяжкой врезало по стеклам так, что они зазвенели. «Прошу прощения, император». «Да, конечно». Я вновь включил переговорник. «Ну, что там у вас происходит?» «Командир, мы тут попытались запустить флайер. Ну, хотели попробовать». «И как, попробовали». Голос к Харданга был радостным, словно у мальчишки, который подсмотрел нечто такое, чего остальным не увидеть никогда. «Ха-ха! Слушай, тут у них вокруг дворца сплошные зенитные установки. Что-то серьезное?» «Да нет, станки типа Алих-12, но отсюда все равно не взлететь». «Угу. Ну, пусть снайперы почистят, кого смогут». «Ну, вот и вопрос с эвакуацией сам собой решился», — сказал император, устало потерев глаза. «Надо действовать дальше. Я меняю вашу охрану на своих солдат». «А считаешь, надо?» «Ну, строго говоря, на данный момент уже странно, что ты еще жив, а убрать тебя проще всего твоей же охране». «Да, пожалуй». «Ну, вот и все». Я уже собрался уходить, как император жестом остановил меня. «А перстень у тебя с собой?» «Ну да, с собой», — немного помедлив, — ответил я. А «Я хочу, чтоб ты его больше не снимал. Пусть все знают, от чьего имени ты убиваешь». Оставив почти всех своих солдат в распоряжении императора, я с отборной группой разведчиков рванул к телецентру. В трехсотметровой башне телецентра находились не только эфирные передатчики, бесполезные в дни затмения, но и главные серверы сети. Но рвануло это громко сказано. Подобно городским паразитам, мы пробирались по канализационным каналам по уши в дерьме, в изобилии, поставляемом жившими в огромном городе людьми. В нашу группу, кроме моих ребят, входило несколько оперативников Рахара. Немного зная самого Рахара, я вполне резонно предположил, что эти парни не будут колебаться, стреляя по своим. На прямо заданный вопрос они только молча кивнули. Через какое-то время наш путь преградила массивная защитная решетка. Ее ячейки были слишком велики, чтобы служить защитой от грызунов, а вот от людей в самый раз». Я уже хотел отдать команду пережить решетку термитной шашкой, но к ней подлез один из офицеров безопасности, вытаскивая на ходу из кармана своего комбинезона небольшой предмет. Более всего он походил на трубочку, с которой несостоявшаяся террористка пыталась напасть на императора. Правда, трубка торчала в чем-то типа рукояти». короткие розоватые сполох света и вместо решетки белесый пар запах озона и огрызки стальных прутьев торчащие из воды и стены и похожие на гнилые зубы проходя мимо я потрогал срез арматуры он был шероховатым на ощупь и совершенно холодным «Да, а ведь с виду зубочистка-зубочистка, и, честно говоря, в тот раз я предположил, что это одноразовый ствол или на худой конец просто бомба. Ладно, вопросы потом, Мне все же интересно, как далеко пуляет эта штучка». Так мы и шли. Молчаливый, словно немой офицер-безопасник, одетый в спидно-черный комбинезон и шарообразный шлем, расчищал дорогу сквозь решетки, освещая коридор неяркими вспышками своего неведомого оружия и едва заметными переливами синего света на складках комбинезона. «Неужели энергощит? Ай да, раха, Ай да, сукин сын! Где ж ты такую технику надыбал? Я тоже хочу!» Долго ли? Коротко. Мы подошли к боковому стоку, который, согласно карте, вел в телецентр. На этот раз офицер возился гораздо дольше. Все потому, что вместо решетки здесь была замурованная в бетон связка труб. От едкого пара внезапно защипала в глазах и тут же защелкали автоматически и забрала бронешлемов, отсекая ставший непригодным для дыхания воздух. Нагнетатель противогаза мгновенно продул подшлемное пространство, а затем стих до нормального режима. А совершенно невероятные комбинезоны безопасников просто окутались голубоватым сиянием. Тресну, но один сопру. Осторожно, по одному мы пробрались в цоколь башни, превращенный в огромный водосборный колодец. Куполообразный потолок водосбора пронзал вертикальный штырь подъемника. По то шипастому стержню, уходящему вверх, я и стал подниматься. Конечно, проще всего было бы... воспользоваться удобной площадкой подъемника, но я до сих пор был жив именно благодаря совершенно патологической подозрительности. Особенно это касалось простых и прямых дорог. Собственно, главный колодец сети, одно из интересовавших меня мест, располагался под нами. Но долбать пять метров добротного бетона даже с помощью чуда оружия рахара мне вовсе не улыбалось, тем более через метровый слой воды. Поэтому оставалось только одно — попасть туда штатным порядком, по фермам подъемника».